Глава шестая. Где-то на балу. Провожая взглядом удаляющуюся с гордой осанкой Лионель, владыка самоуверенно усмехнулся. Приручение красавицы обещало принести ему массу удовольствия. По мнению верховного демона, Лионель удалось приятно оживить скучный вечер. Обычно женщинам хватало простейшего намека от него, и они соглашались на любые его условия. Прежде у владыки не возникало проблем со сговорчивостью дам. Никто не хотел навлекать на себя его гнев. Леонель изначально вела себя иначе. Несмотря на последствия, она четко дала понять, что угождать ему ниже ее достоинства. Тортону и раньше попадались упрямицы, и он не видел в этом угрозы. Ему было не впервые усмирять строптивицу. Реакция новенькой избранницы на предложение о замужестве сильно упрощала дело и приближала развязку их занятного противостояния. Сама того не осознавая, она прямым курсом двигалась к завершению обряда. Действуя расчётливо, владыка никуда не торопился. Он поставил Лионель в известности о своих планах, дальше оставалось дело за ней. Тортен давненько не испытывал охотничий азарт и намеревался в полной мере насладиться их эпической битвой. Он уже знал, каким будет его следующий шаг. Не особо вслушиваясь в льстивую болтовню леди Ченгвит, Тортен вывел ее на улицу, где их ждала карета. Он заранее распорядился подготовить для них комнату в гостевом особняке. Поднимаясь в покое со взволнованной Алдеей, я не могла не думать о нашем серьезном разговоре с владыкой. Он, похоже, взял себе за правило не отступать от намеченной цели. Я уже предчувствовала, что из-за него меня ждет куча неприятностей. Покачиваясь в такт музыки, доносящейся из зала, прошла сестрой в женское крыло дворца. Андрос проживал за пределами дворца и отправился к себе. Или сказал, что отправился к себе. Следуя тенью за мной по пятам, сестра не лезла в мои размышления, не задавала вопросов. Просто шла рядом, и ее вид молчаливо говорил. «Когда захочешь, сама заговоришь». Я оценила ее тактичность. Когда мы приблизились к ее покоям, я рассказала Алдее о намерении владыки выдать меня замуж, на что она громко рассмеялась. «О, как мне не хватило этого веселья!» В последние месяцы меня окружало угнетающее напряжение, сочившееся дома изо всех щелей. Отсмеявшись, Алдея посоветовала мне быть сдержаннее и лучше выбирать слова при общении с тортоном, Она считала, что он не отступит. Я и сама успела заметить, насколько он упертый. Подумать только. Всего несколько дней назад я вела скучную, ничем не примечательную жизнь и жаловалась на судьбу. А тут, бумс, все перевернулось. Мысли о больных платьях, нудном этикете, драгоценностях, лощенных ухажёрах отошли на второй план. Теперь я представляю наш древний род и думаю над тем, как перехитрить владыку. Глупо было надеяться, что Тортон передумает и забудет о моем существовании. Наш отец слишком влиятелен, он наместник верховного мага Второго Королевского дома. После встречи с тортоном моя жизнь превратилась в настоящий бардак. Мне даже это нравилось, в ней появилась непредсказуемость. Никто не ограничивал меня в моих магических изысканиях. Плюс Тортен обещал нанять учителей. Но это не повод менять свое отношение к нему. Я не из тех, кто умеет лебезить и выискивать в обычных деталях достоинства, восхваляя их. Заняв гостевые покои на эту ночь, я подошла к зеркалу, на лице отражалась задумчивая улыбка. Что ни говори о владыке, удалось заинтересовать меня. Уйдя с бала, я продолжала думать о нем. Позвав сестру, попросила ее помочь мне избавиться от платья. Горничную мне не выделили, и ей потому пришлось выкручиваться самой. Пройдя в ванную комнату, я забралась в позолоченную лохань, полную теплой воды с шапкой пены. «Божественно!» — воскликнула я, вытягивая ноги. «Почему не изобрести более удобное платье, избавив нас от удушливых корсетов?» «Мои стенания вызвали веселый хохот сестры». «Мужчины с тобой не согласятся, Лионель?» «Пусть сами их тогда и носят», — объявила я, не обращая внимания на выпученные от ужаса глаза сестры. Ей не нравились мои насмешки. Капнув несколько капель расслабляющего зелья в воду, Алдея присела на край Лохани. «Придумала, что станешь делать при следующей встрече с господином». «С каким господином?» Сделала вид, что я не поняла ее. «Ты про андроса Ему я всегда рада?» «Не уходи от ответа, Лионель. Ты знаешь, о ком я говорю?» Брызнула в мое лицо водой Алдея. «Его демонейшество — настоящий сердцеед. Пока не поздно, советую тебе выбрать мужа на своих условиях». «Переживаешь за меня?» — спросила я с улыбкой. Поболтав рукой в воде, сестра качнула головой. «О себе забочусь». Ее грустный тон насторожил меня. «Что случилось?» Чем раньше ты покинешь дворец, Леонель, тем скорее я разделю постель с господином». «Оно тебе нужно?» Обрадовалась я, что сестра с владыкой не подтвердили свою связь. «Я хочу стать королевой, а ты мешаешь мне». «Чем?» Спросила я, приподнимая ножку над водой и наблюдая, как с нее стекают капли. «Боюсь, владыка не скоро забудет о тебе». «Не переживай, я ему быстро наскучу», заверила ее. «Не стоит недооценивать его демонейшество, он найдет к тебе подход». Он превосходно умеет располагать к себе. «Оставь свои переживания на потом, сестра. Лучше иди спать. Уже поздно», — начала выпроваживать я Алдею. «Ладно, ухожу», — сестринской заботой посмотрела она на меня. «Только прошу, не играй с ним». «С кем?» «С чем?» — поправила мне сестра. «С огнем, Он не прощает ошибок». Провела она параллель с тортыном. «Забыла. Я о самоосторожность», — беспечно ответила ей. «Да ну тебя!» — зачерпнув пальцами воду, окатила меня брызгами сестра и ушла. После купания я наведалась в свои покои. Там ничего не изменилось. Следящая сеть мерцала на стенах. Я ее видела магическим зрением. Приятным открытием стала горничная, дремавшая в кресле. Совсем молоденькая девушка не дождалась меня и уснула. Я не стала ее будить и тихонько вышла. Утро ворвалось в гостевые покои точно вихрь свежего ветра, рассеивая остатки ночных кошмаров, напоминающих обали. Горничная, милая девушка по имени Эльза, оказалась прелестным созданием с ярко-рыжими волосами, которые сверкали словно пламя, и с глазами, полными живости и ума. На вид она выглядела не старше меня. Часто, действуя неловко, она помогла мне облачиться в наряд, Платье, которое она выбрала, оказалось настоящим произведением искусства. Пышное, грациозное, оно придавало моему облику стойкость и изысканность. Не зря месяц ждала его из соседнего королевства. Волосы она тщательно собрала в изысканную строгую прическу, добавив моей внешности, женственности и загадочности. Благодаря Эльзе я соответствовала своему новому статусу личной ведьмы Его Величества. После изысканного завтрака в гостевой комнате мне захотелось отгородиться от шумного дворца в кабинете. Там, в стопках пергаментов и охапках пыльных свитков, я планировала провести свой день, возможно, и вечер. Тщательно рассортировав магические наработки, я взяла за изучение структуры двухступенчатых заклинаний. Отвлек меня от этого занятия слуга, принёсший пачку запечатанных конвертов с моим именем. Беспринципные тщедушные мужчины дерзко восхваляли мою красоту, ошибочно приняв себя за придворных поэтов. Их стихии были ужасны. В каждой написанной строчке чувствовалась фальш. Через меня они хотели подобраться к Тортену. Прибыли письма и от местных леди, от них на меня посыпался шквал приглашений на чаепитие. Я стала вроде модной зверушки, которую хотели заполучить в свое распоряжение. Выкинув письма в урну, взялась за перо. Нужно было закончить заклинанием. Не успела я вписать руну в череду длинных символов, изображенных на пергаментном листе, как моё чутьё дало о себе знать. Я подняла глаза. Воздух мерцал передо мной. Тут, разгоняя мелкие искорки, проступила магическая проекция владыки. Обольстительный, загадочный, он тенью возвышался посреди кабинета, вызывая внутренний трепет. «Доброе утро, моя волшебница!» произнёс он с ноткой веселья, делая вид, что мы отлично ладим. «Зачем вы пришли?» не без намека на раздражение спросила я. «Неужели я тебя отвлекаю?» Владыка был сама любезность. «С чего бы вдруг?» «Если я скажу «отвлекаете», вы уйдете? «Разве я смогу прервать нашу милую беседу?» Властные нотки в его голосе не оставляли сомнений. Он останется независимо ни от чего. «Вы по делу зашли или просто полюбезничать?» Уже не стесняясь, хамила я. «Заглянул пригласить тебя поужинать со мной, Леонель, С легкой ироничной улыбкой сообщил он. «Вот это поворот. Я занята», — ответила коротко. «Советую освободить вечер и встретиться со мной». Не отступил владыка, несмотря на мой ледяной дом. «Твоя сестра сильно огорчится, узнав, что по твоей вине я отменил наш ужин. Скажи, что не хочешь ее расстраивать». «Вы не посмеете обидеть мою сестру», — усомнилась в его намерениях. Горло от волнения сжалось. Дышать стало намного сложнее, как если бы из комнаты выкачали весь воздух. «Как знать, дорогая?» Тортен подошел ближе к столу. Рискнешь проверить или поверишь мне на слово?» В его глазах мелькнул налет насмешки. Устав от его издевательских насмешек, я поднялась на ноги и оперлась ладонями на стул. «От вас я ожидаю. Самого худшего. Я не испорчу вечер сестре. Присылайте свое приглашение». «Выше нос, красавица. Возможно, твой вечер пройдет намного лучше, чем ты ожидаешь». Глаза владыки лукаво блеснули. «Чего не скажешь о вашем? чтобы вы там не задумали, уясните себе, Тортон. Я не стану трофеем вашей коллекции», — сохраняя остатки самоконтроля, сообщила ему. Он не представлял, чего мне стоило сдержаться и не развеять его проекцию, изменив магическую структуру заклинания. «Не стоит недооценивать меня, Леонель. Мы, кажется, давно с тобой определились. Ты — загадка, которую я намерен разгадать». С интригующим выражением на лице покинул мой кабинет Тортен. В этот момент я осознала, что избежать последствий от навязанного богами союза с верховным демоном не получится. Не придется столкнуться с ними лично и разобраться. После обеда я попросила привезти ко мне беляшика. С нашего приезда за ним присматривали слуги. Соскучившийся по хозяйке пёсик улегся у моих ног. Остаток дня ушел на практику в магии. Стол в кабинете был завален списанными пергаментами, развернутыми свитками и древними артефактами. Сложные заклинания постепенно поддавались моим ловким магическим манипуляциям. Закончив с обучением, я привела в порядок кабинет и направилась в свои покои. По пути туда слуга передал мне официальное приглашение на ужин от владыки. В отвратительном настроении вошла в свою комнату, а там меня ждала сестра. «Леонель, ты не поверишь, что случилось. Я получила приглашение на ужин от владыки. Теперь Агия точно позеленеет от зависти». Возбужденно воскликнула она, взмахнув руками. Радость Алдеи была заразительной, и я улыбнулась. «Я счастлива за тебя». «Ты хотела сказать за нас», — кокетливо уточнила она, похлопывая ресницами. «Я знаю, ты тоже приглашена». Показав ей конверт с приглашением, бросила его в неразведенный камин, позволив магическому пламени превратить бумагу в комок пепла. Жаль, что от владыки не так-то просто избавиться. «Давай и позже встретимся, Алдея. Прости, мне нужно подготовиться к ужину». Тактично выпроводила я, ошарашенную моим поведением, сестру. К ужину я готовилась с решимостью, с какой встречают шторм, с полным пониманием того, что обратного пути не будет. Выслушав мои пожелания, горничная взялась за дело. Мой выбор пал на пышное платье, шитое из тончайшего воздушного шелка. По своей структуре оно напоминало ворох нежных облачков. Верх платья плотно обтягивал талию, подчеркивая изысканную линию плеч, а затем расцветал в пышной юбке, создавая вихрь складок и оборок. Не очень глубокий вырез на груди добавлял загадочности облику. По моей просьбе, волосы Эльза собрала высокий пучок, окружив его длинными завитками. Несколько свободных локонов она оставила плавно обрамлять лицо, придав образу женственную мягкость. На шею я надела изумрудное ожерелье, на запястье застегнула похожий браслет. Драгоценные камни красиво переливались на свету. Чувствовала себя восхитительно неотразимой. Я была готова к встрече с демоном.